Глава 14. Никита с котом отправились завтракать в зал трактира. Передо мной же стала задача что надеть. Выходной мой сарафан был безвозвратно испорчен когтями ночной нечисти. Да к тому же весь изгвазден в саже и пыли. В самошивном рабочем комбинезоне показываться на улицах села как-то неприлично. Выручила меня Марфуша, принесла мне свою одежку, правда, на пару размеров больше нужного, но зато чистую а сарафан я поиском подвязала. Сегодня же куплю себе приличные одежды. Закончив утренние водные процедуры, поспешила к своим мужчинам и даже успела ухватить последнюю лепёшку и кружку ягодного морса. За соседним столиком приметила она Оума, посматривающего на Марфу, та в свою очередь украдкой улыбалась ему в ответ. Хорошие они, ребята. Будет здорово, если они сойдутся. Прекрасная пара получится. Заметив, что мы поели, Наум подошёл Меня староста за вами послал, просил проводить, как освободитесь. Хорошо, дайте мне еще немного времени. Мне нужно парой слов с хозяином таверны перекинуться. Хозяин стоя за стойкой, протирал тряпицей глиняные кружки. Увидев меня, отложил тряпку в сторону. Поздоровавшись, я завела разговор. Нечисть я вашу успокоила, да почти все зелья свои распродала, не сегодня завтра уеду. Рассчитываю через пару седмиц снова к вам с товаром наведаться. Не подскажете, где бы мне помещение для торговли сыскать?» И так невинно вопросительно на хозяина посмотрела, купится ли. Да нечто вам в моем трактире не понравилось, госпожа ведьма? Приезжайте, да торгуйте себе на здоровье, я только рад буду, и комнатку для вас завсегда держать буду. Отличненько. Хозяин таверны был совсем не глуп и прекрасно понимал, что я привлекаю в заведение дополнительных клиентов. Я на это и рассчитывала. Этот вопрос нужно было решить до разговора со старостой. Теперь мне не нужно просить у него места в торговых рядах и разрешения на торговлю, а раз вопрос решен, можно и к старости наведаться. В кабинете ничего не изменилось, только кресло пустовало. Чтобы скоротать время в ожидании, подошла к полкам с книгами, читая названия на корешках. А разносторонняя личность хозяин этого кабинета и, вероятно, неплохо образован. На полках стояли тома самых разнообразных тематик. Госпожа Ведьма интересуется книгами? Я вздрогнула от неожиданности. Да, очень. Я люблю читать. Староста улыбнулся, прошелся глазами по книжным полкам. И что заинтересовало госпожу Ведьму? Я бы хотела простудировать свод правил и законов и почитать что-нибудь о путешествиях. Однако, странное предпочтение для молодой барышни. Староста нахмурил брови, задумавшись. Затем резко встал и подошел к полкам. Достал пару книг и протянул мне. Это вам подарок за оказанную услугу нашему селу и лично мне. Я вопросительно изогнула бровь. Я не только староста этого села, я его господарь, Переслетов. Село и все прилегающие земли принадлежат мне, достались по наследству. Приехал сюда вступать в права наследования, да так и остался. Тихо, спокойно, не то что в городе. Теперь понятно, в чём дело. Тот-то он мне показался слишком интеллигентным и образованным для сельского жителя. Достав из кармана ключ, он открыл ящик стола и положил на зелёное сукно туго набитый кошель. Ваша плата за работу, как и договаривались. Всё исполнено быстро и профессионально. Правда, есть еще одна просьба. Не могли бы вы еще раз сходить на мельницу? Поутру при осмотре там обнаружили странные вещи. Думаю, вам нужно на это взглянуть. Хорошо, я посмотрю. Только я хотела сначала сделать некоторые покупки. Мужчина кивнул. Вас проводят к торговым лавкам. Если еще что-то понадобится, обращайтесь. Жаль, что вы спешите. Было бы любопытно с вами побеседовать. Помните, в моем доме вам всегда будут рады. Подхватив со стола кошель с деньгами и подаренные книги, я откланялась, потянув из кабинета Никиту и кота, притворившихся мебелью и за все время нашей беседы не проронивших ни звука. Выйдя на улицу, Никитка сразу отобрал у меня книги, с любопытством их пролистывая. Да, большая тяга у парня к науке. В подарок нам достались тот самый свод правил и законов, на который я положила глаз. Так как я собиралась жить в этом мире долго и счастливо, нужно узнать законы и обычаи этого мира. Второй книгой оказалось путешествие славного Грейнерберга. Любопытно, кто такой и где путешествовал? В книге вроде даже картинки есть. Развязала кошель и, присев, показала коту его содержимое. Яков присвистнул. Да, хозяйка, везучая ты на эти деньги можно небольшой домик прикупить. Не поскупился, господарь. Я с сомнением заглянула в кошель. Ты думаешь? Точно, точно. На зельях мы за полгода бы столько не наторговали. В первом кошеле и половины этой суммы не было. Больше медикаментов сыпано, а тут одно серебро. Хорошо, что меня сопровождают пара мужчин и кот. Одной с такими деньжищами ходить боязно. Ну и где эти торговые лавки? И в весьма приподнятом настроении мы отправились за покупками. День становился с каждым мигом все лучше и лучше. Торговые ряды встретили нас разноголосым гомоном и яркими красками. Наряду с местными торговцами здесь расположились люди из обоза, выложив на продажу меха и шкуры, привезенные с ледяных гор. Обязательно нужно прикупить себе что-то на холода по сходной цене. Сначала я решила посетить лавку сапожника. Нужно купить себе приличную обувь. Мои единственные балетки держались на честном слове. Руки сами потянулись к чудесным кожаным сапожкам на небольшом каблучке. Нижнейшая кожа с теснённым замысловатым узором, а лёгкие какие. Не удержалась, примерила. Они просто созданы для ваших ножек, рассыпался в любезностях хозяин лавки. Это гномья работа. Сапожки зачарованы, с носу им не будет. Их практически невозможно промочить, да и холода в них не ощущается, а мягкие какие, вы потрогайте. Сапожки действительно хороши. Да только за них небось такую цену заломят. Но услышав цену, кот без возражений кивнул. «Берем». Что ж, ему виднее, что мы себе можем позволить. Выбрала для себя еще простенькие легкие башмачки. А ещё заставила Никиту выбрать для себя обувку. Негоже ученику ведьма оборвышим ходить. Будем тебя одевать, перепечатала я. Возражения не принимаются. Выбрали ему высокие, крепкие кожаные сапоги. Парень недоверчиво прижимал их к груди, машинально поглаживая по гладкой глянцевой кожи. Кроме лаптей он, похоже, ничего больше и не носил. Следующим пунктом назначения значилась лавка портного. Надеюсь, там есть готовая одежда. Носить мне практически нечего и ждать, когда ее пошьют, не очень хотелось. В этой лавке нас встретила приятная пухленькая женщина, очень улыбчивая и подвижная. "Зовите меня просто мадам Бьянка", представилась нам хозяйка лавки. Услышав мою просьбу подобрать для меня пару брюк, сначала очень удивилась. Но когда сопровождавший нас Наум пояснил, что я ведьма, Понятно, закивала и принесла пару ворохов одежды, вывалив их перед нами на прилавке. Рассадив моих сопровождающих на лавку у стены, она с энтузиазмом принялась копаться в этом ворохе, выуживая оттуда различные вещички и передавая мне их за занавеску, где я их и примеряла перед большим потертым зеркалом. Кажется, я здесь надолго. Ткани сплошь натуральные, а также кожа, мягчайшей выделки красивая отделка, много вышивки, сплошь индивидуальный пошив. Вскоре я подобрала себе два комплекта. Один с кожаными узкими брючками и таким же жилетом. Прекрасно подойдет для полетов на метле. Еще одни брюки из мягкой кожи, похожей на лён, и утепленный сюртук. К ним добавила пару удобных рубашек по фигуре. Надоело ходить в бесформенных балахонах. Затем хозяйка посоветовала мне приобрести хотя бы пару платьев. Я, конечно, ведьма и могу ходить в чём угодно, но лучше не привлекать к себе излишнего внимания. От сарафанов я отказалась сразу и наотрез. Путём долгих перепираний и попыток обрядить меня в яркие, модные в этой местности сарафаны, наконец выбрала платье из плотной, но лёгкой ткани зелёного цвета с высоким воротником-стойкой. Облегающий грудь вверх, свободная длинная рукава, юбка расширяется сразу от талии по поясу и по подолу платья красивая замысловатая вышивка, простенькая и со вкусом. Что-то подобное я видела в фильме про гимназисток. Хозяйка пару минут рассматривала меня в новом платье, затем вдруг сорвавшись с места, убежала в соседнюю комнатку. Вскоре она вернулась, неся в руках свёрток, завёрнутый в тонкую шелковистую бумагу. Аккуратно развернув и встряхнув невесомую ткань, протянула мне. Юбка брюки в пол. Нежнейшая струящаяся ткань. В комплекте идет облегающая кофточка, расшитая серебряными нитями. Сверху накидывается свободная туника с длинными широкими рукавами. Ткань невероятно тонкая, но ни грамма не просвечивает. Цвет сиренево-фиолетовый, с причудливым серебристым узором, словно светится изнутри. Искуснейшая тонкая работа. Ткань струилась мелкими волнами при каждом моем движении, делая меня еще тоньше и немного выше оттеняет цвет глаз и волос. С трудом узнала себя в зеркале волшебная вещица. Эльфийская работа оторвала меня от рассматривания собственного отражения хозяйка лавки. Из местных никто не отважится надеть такое, а вам невероятно идет». Когда я вышла из-за занавесочки продемонстрировать моим мужчинам обновку, Никита выдал: "Ты на принцессу похожа". Я засмеялась и сказала хозяйке: «Берем!» И как я не додумалась до этого раньше. Юбка-брюки для меня оптимальный вариант. Заказала пошить для себя еще пару подобных. А еще попросила сшить для себя пижаму. У меня полон дом мужчин, в ночной рубашке перед ними щеголять не а вот в пижаме можно запросто выйти к завтраку. Бьянка сначала не поняла, что я от нее хочу. Попросила бумагу и карандаш, сделала набросок. Увидев рисунок, Бьянка долго его рассматривала, что-то прикидывая в голове. Удивительное решение. Думаю, это будет очень удобно носить. Попросила еще пошить для себя нижнее белье, модифицировав панталоны до колен в коротенькие шортики. Смелое решение, очень вызывающее. Кажется, мадам Бьянка очень заинтересовалась моим заказом. Может, я здесь еще новую моду в виду. А вот без в этом мире еще не придумали. В следующий раз захвачу свой, покажу. Возможно, мадам Бьянка сможет пошить для меня парочку. Надела только что купленное мною зеленое платье. Нужно Марфуши её вещички вернуть. Упаковав свои покупки, попросила одеть поприличнее моего ученика. С Никитой управились довольно быстро, выбрав ему пару рубах и комплект из брюк и сюртука. Тюки с покупками получились довольно увесистые. За дополнительную плату попросила доставить все на Постоялый двор и передать Марфе. Оставив задаток за будущих нарядов, тепло распрощалась с хозяйкой лавки. Покончив с этим, отправились дальше. Выйдя на улицу, услышали: "А тут пирожки ватрушечки растягайчики, ряженка студеная, творожок зернистый свеженький". В животе заурчало, съеденная утром лепешка уже давно и благополучно переварена. Но вону у моих провожатых глаза заблестели. Купила всем по паре пирожков и кружки ряженки. Кот выбрал себе свежайший творог. М-м, вкуснотища. Перекусив, зашли в лавку кожевника. Подобрали Никите мне по кожинки. Пока примеряла курточки, оба помощника лавочника, не скрывая восторга, пялились на мою э-э фигуру, что повыше талии, чуть ли не капая слюной. Привыкли, что у них тут все в бесформенных балахонах ходят. А Кажевенник даже решился сделать скидку, что было событием просто-таки историческим, если госпожа Ведьма соизволит говорить всем интересующимся, что купила курточку именно у него. Лавочнику казалось это лучшей сделкой в его жизни. Купила там же красивый детский пояс, расшитый бисером и мелким речным жемчугом. Будет подарок моему домовому. Луговички прикупила бусы в соседней лавке с безделушками. Себе приобрела пару гребней и заколок. Сторговала еще пяток самых дешевых безделец. Буду на них тренироваться, зачаровывать, делать защитные артефакты. Кот посоветовал попробовать. Сказал, на них реально прилично заработать можно, да и самим для защиты не помешает. После посещения рядов сельского рынка, что расположен на торговой площади, я пришла к выводу: день определенно удался. А жизнь штука на редкость приятная. Три колокольных удара на площади возвестили о середине дня. Надо же, а я и не заметила, как за разговором мы дошли до рядов с мехами из прибывшего обоза. От обилия и красоты меховых изделий глаза разбегались. В прежней жизни я никогда даже не думала о шубе, отдавая предпочтение легким и удобным курточкам. Теперь же я стала хозяйкой шубки из длинного, густого, пушистого меха неведомой мне зверушки. Никите приобрели короткий удобный тулупчик и меховую шапку. Когда торговец доставал её из телеги, зацепил какой-то свёрток. Тот с металлическим лязгом развернулся. Вытянув шею, рассмотрела тонкое лезвие шпаги. Можно взглянуть? спросила я у торговца. Тот, пожав плечами, протянул мне пару стареньких, покрытых тёмными пятнами ржавчины, затупленных шпаг. Я повертела оружие в руках, старенькое, но неплохо сбалансированное. Почистить, да заточить нужно. Надеюсь, за него недорого возьмут товарный вид ужпак. Не очень. А сколько вы за них хотите? Торговец, крепко сбитый горец невысокого роста с густой длинной бородой, заинтересованно осмотрел меня. А вы для кого интересуетесь, барышня? Себе хочу купить. Торговец хмыкнул, не верит. Передала одну шпагу ему, вторую взяла в руки и встала в стойку. Нападайте, скомандовала ему Тот наугад тыкнул шпагой в мою сторону, я легко отбила удар. Он, удивлённо глянув, стал нападать всерьёз. Несколько минут мы увлечённо фехтовали, собрав вокруг себя толпу зрителей. Подняв руку, торговец прекратил наш поединок и поклонился мне. Дева-воин большая редкость в этих краях. Девушка должна уметь постоять за себя, ответила я ему. Торговец завернул обе шпаги и протянул мне. Бери. Мы таким оружием не сражаемся. Нам мечи привычнее, показал он большой широкий меч, висящий у него за поясом. Такими больше городские господа ребалуются». От души поблагодарила выход со ледяных гор. Отойдя от торгового обоза, оглядела нашу компанию. Руки заняты тюками с покупками. Ладно, до постоялого двора мы их донесем, но нужно все это еще домой доставить. А еще нужно закупить продуктов и ингредиентов для зелий. На метле я много не унесу. Наклонилась к коту, открывая кошель. Тот сильно полекчал. «Посмотри, Матвей, на лошадь нам хватит? Кот повозка лапой в кошельке. Думаю, хватит, и на телегу останется. На ум. А скажи нам, где можно лошадь купить с телегой? Тут мы решили разделиться, так как в лошадях я ничего не понимаю, лучше потрачу время с пользой, отдав кошель Никите, Взяла из него несколько монет и отправилась в травяную лавку. Мужчины направились в другую сторону, условились встретиться на постоялом дворе. После посещения травяной и лекарственной лавки, в отличном настроении направилась назад на постоялый двор. По пути решив зайти узнать, как там моя вчерашняя пациентка. Вызвав мать Олеси на крыльцо, выспросила, как у девушки дела. Как я и предполагала, та проспала до утра, а проснувшись, ничего не помнила. Завтра с обозом в сопровождении отца и дяди она на пару месяцев уедет в город к тётке. Вот и хорошо, я порадовалась, хоть у этой девушки всё хорошо сложится. Благодарная мать напоследок вынесла мне корзинку со всякой снедью: большим окороком, шматом сала, кольцом колбасы и бутылью местного самогона. Последняя особо порадовала. пойдёт на спиртовые настойки. Нужно не забыть прикупить у хозяина таверны ещё пару пузырей. Утверно меня уже поджидала дружная компания во главе с гнедой лошадкой, запряжённой в старенькую, но крепкую телегу. Даже Марфа здесь, рядом с наумом стоит. Ё-моё! А ведь её кормить чем-то надо. лошадь то стукнула мне в голову. Я, как городской житель, никогда не бывавший в сельской местности, об этом даже не подумала. Высказала свои опасения мужчинам. Я могу сено накосить, только коса нужна. Никита не видел ничего сложного, проживший всю жизнь в деревне. Он прекрасно справлялся сейчас с нашей обновкой. Значит, нужно купить косу и еще топор. Скоро холода, нам дрова нужны. Тяжело, оказывается, иметь домик в деревне. Столько всего нужно, отцепила от метлы еще один кошель. Кот отсчитал нужное количество монет и отдал Никите. Привязав нашу лошадку к специально для этого сделанному столбу у ворот постоялого двора, он с наумом отправился докупать орудия сельского труда. Мы же с котом, не теряя времени, отправились к мельнице. Обещала же посмотреть. Интересно, что они там такого необычного обнаружили?